Глава 72. Фонтанка 10. Лекционный зал соляного городка давно не видел такого аншлага. Научная общественность, репортеры газет и те, у кого не нашлось лучших развлечений воскресным днем, заняли ряды стульев. Сам виновник торжества сидел в центре стола, в окружении корзин цветов, статуй, ваз, бюстов и прочих подарков. Перед ним выросла стопка папок приветственных адресов от всевозможных научных обществ. Токарский уже выступил, выступил и Прибытков. Оба сидели в первом ряду, где были отведены места почетным гостям. Ванзаров заметил их по затылкам. Вместе с Лебедевым он оказался у самого дальнего ряда, стоя в дверях, которые держали открытыми по причине духоты. Председатель торжественного заседания, господин с профессорской бородкой, которого Аванзоров не знал, встал и объявил, что заключительное слово предоставляется многоуважаемому юбиляру. Профессор прочтет небольшую лекцию о современной психиатрии. Зал буквально взорвался аплодисментами. Тихомиров не слишком уверенно встал, будто не понимал, чего от него хотят, улыбнулся и пошел к кафедре, установленной в левой части сцены специально для его лекции. Чтобы профессору было удобнее читать, кафедру освещала керосиновая лампа под зеленым абажуром. Разложив листки, Тихомиров жестом попросил у зала тишины. Смолкли последние хлопки, кто-то кашлянул, и наступила тишина, какая бывает, когда зрители затаили дыхание, предвкушая зрелище. «Благодарю вас!» «Господа, за добрые слова, высказанные в мой адрес», — начал Тихомиров немного растерянно, — «двадцать лет я занимаюсь наукой. Вам известны мои достижения и мои научные труды. Много учеников моих находится в этом зале. Но сегодня я должен сказать наконец то, чему пришло время». Все двадцать лет я врал Обманывал, воровал чужие идеи И выдавал работы моих учеников за свои Я мелкий вор и негодяй Который ничего не открыл И ничего не придумал сам Все мои работы написаны за меня Я даже не умею лечить Я не владею гипнозом о котором рассказываю на лекциях. Больные, сходя с ума после моих сеансов, кричат петухом, едят беличьи шапки, а учитель принимает за всякую чушь гимназистов. Я не смог вылечить мою жену от порока пьянства. Вчера она зарезала нашу горничную. Я использую женщин, которых лечу для любовных утех. У меня... Три любовницы, и одна из них — жена моего доброго приятеля. Я просто шарлатан и подлец, который прятался под маской известного ученого. Но самое гадкое — я предал своих товарищей студентов, которые погибли и заплатили за мою карьеру своими сломанными жизнями. Я недостоин достоин даже вашего презрения. Я преступник — который должен понести наказание за все зло, что принес людям. Простите за то, что такое чудовище обманывало и вредило больным. Пора свершиться справедливости. С этими словами Тихомиров скинул зеленый абажур лампы и запрокинул над собой. Поток керосина из емкости внизу лампы хлынул на него. Раздался громкий хлопок, лицо и грудь профессора полыхнули огненным шаром как вспыхнуло солнце. Тихомиров закричал, свалился на сцену и стал биться в конвульсиях. Когда случается нечто, с чем разум не способен справиться, мышцы отказываются повиноваться. Человек остается в неподвижности. Профессор сгорал у всех на виду, но никто не шелохнулся его спасти, пока на весь зал не раздался оглушительный крик Лебедева. «Тушите его!» Все разом вскочили и бросились, кто к сцене, кто на выход. Случилась гибельная давка, через которую Аполлон Григорьевич не смог пробиться быстро. А когда, расталкивая и пиная без разбору, добрался, все было кончено. Профессор лежал неподвижно, пиджак его дымился, а по лицу бегали голубоватые огоньки. Он уже ничего не чувствовал. Лебедев пробовал вернуть его, но было поздно. Тихомиров вдохнул горящие пары керосина. Выставка камнерезного мастерства пустовала даже в воскресенье. Приказчик обрадовался посетителю, узнав Ванзарова даже с бритой головой. — Могу взглянуть на зеркало из черного камня? — спросил Ванзаров, не наблюдая шелковых ширм внутри терема. — Сожалею, — ответил приказчик, разведя руками. — Зеркало продано. — Кто купил? — Не могу знать. Какой-то господин приобрел. Сумма, надо сказать, изрядная. Не поскупился покупатель. Судя по бриллиантовому перстню, это для него пустяк. — А где ваш хозяин? — Господина Зосимова сегодня не будет. У него намечены важные встречи. Крупный заказчик намечается в столице. Все-таки не зря потратились на выставку. — В какой гостинице остановился господин Зосимов? «Виктории?» — Бойко ответил приказчик. «Чудесная гостиница! Сам бы с удовольствием в ней пожил! А какая кухня! Ух! Петр Федорович обедом угощал! Так пирожки просто изумительные!» И приказчик поцеловал кончики пальцев. Так ему понравилось.